Воскресенье, 11 января, Королевский распорядок дня. С 9.00 до 10.00. Месса в Королевской часовне. О боже, я всего-то 24 дня девушка Майкла и уже не справляюсь. Со своей ролью девушки, в смысле. Я даже не могу придумать, что подарить ему на день рождения. Он любовь всей моей жизни, я им дышу. Уж, казалось бы, должна знать, что ему подарить. Но нет ни одной идеи. Тина говорит, что единственная вменяемая вещь, которую можно подарить парню, с которым официально встречаешься меньше четырех недель, это свитер. А уж если, мол, углубляться в детали, то мы с Майклом еще ни на одно свидание толком не сходили. Поэтому с формальной точки зрения не ясно, встречаемся ли мы вообще. Но свитер... Это же так неромантично. Свитер я могла бы подарить папе, если бы он не испытывал такой острой потребности в пособиях по управлению гневом, которые я и купила ему на Рождество. Свитер я наверняка бы подарила отчиму. Но парню... Я немножко даже удивилась, что Тина предложила такую банальщину, ведь она в нашей компании занимает должность штатного эксперта по любовным отношениям. Но Тина утверждает, что правила, которые регламентируют подарки парням, очень строгие. Так говорит ее мама. Тинина мама в прошлом модели-тусовщица одно время даже с султаном встречалась, так что ей можно доверять. По мнению миссис Хаким-Баба, парням дарить надо следующее. Если роман длится от 1 до 4 месяцев — свитер. От 5 до 8 месяцев — парфюм. От 9 до 12 месяцев — зажигалка. Миссис Хакимбаба говорит, что если мужчина не курит, зажигалку можно заменить складным ножом с гравировкой или фляжкой для бренди. Ну да, конечно. Больно надо мне встречаться с курильщиками, пьяницами и людьми, которые разгуливают с ножом в кармане. Все это, конечно, мужчины моей мечты. Если роман длится год и более, нужно дарить наручные часы. Однако, как ни крути, это лучше, чем список уместных подарков для парня, которым бабушка снабдила меня вчера, когда упомянула свою непростительную оплошность, что забыла про день рождения Майкла. У нее список такой. Если роман длится от 1 до 4 месяцев, подходящий подарок — конфеты. От 5 до 8 месяцев — книга. От 9 до 12 месяцев — носовой платок. Год и более — перчатки. Носовой платок? Кто сейчас дарит носовые платки? Носовые платки — это же жуть, как негигиенично. А конфеты? Парню? Еще бабушка говорит, что для девочек и мальчиков правила одинаковые. И Майклу тоже нельзя дарить мне на день рождения ничего, кроме конфет и, может быть, цветов. Одним словом, список миссис хаким -баба мне как-то больше по душе. Но вообще, какая же это сложная наука, все эти романы и подарки, все говорят, разное. Например, вчера вечером я болтала по телефону с мамой и спросила у нее, что подарить Майклу, а она сказала шелковые боксеры! Но не могу же я дарить Майклу белье? Хочется, чтобы мама уже как-то ускорилась и разродилась, и перестала наконец вести себя так странно. Никакого толку от нее не добьешься сплошной гормональный раскордаж. В отчаянии я спросила у папы, что лучше подарить Майклу, и он сказал «ручку». Мол, пусть лучше Майкл пишет мне в Дженовию письма, вместо того, чтобы бесконечно висеть на телефоне, подрывая дженовийский бюджет. «Да, пап, конечно. Как будто кто-то еще пишет ручками. А вообще, алло, вроде как в Джиновии я собираюсь проводить только рождественские и летние каникулы». Так значится в соглашении, которое мы подписали в прошлом сентябре. Ручка. Так я и побежала ручку дарить. Неужели я единственный человек в семье, в котором нет ни грамма романтики? Ой, все, надо сворачивать писанину, а то отец Крестов уже посматривает в мою сторону. Впрочем, сам виноват. Я не стала бы писать в дневнике во время мессы, будь его проповеди хоть чуточку поувлекательнее. Да хоть бы он их по-английски читал, что ли. 12.00, 14.00. Обед с директрисой королевской оперы Джиновии, ведущей меца-сопрано. Я думала, это я избирательно в еде, но, оказывается, меца-сопрано еще привередливее принцесс. Прыщ, кстати, раздулся до неприличных размеров, несмотря на то, что вчера перед сном я намазала его зубной пастой. С 15.00 до 17.00. Встреча с Дженовийской ассоциацией домовладельцев. По идее, ассоциация домовладельцев должна бы занять мою сторону в дискуссии о платных парковках. В конце концов, это у них под окнами постоянно паркуются туристы, и в их интересах слупить с них немного деньжат на ремонт тротуаров. Но нет! Клянусь, не понимаю, как папа выдерживает это каждый день. Хоть убейте, не понимаю. С 19.00 до 22.00. Официальный ужин с послом Джиновии в Чили и его супругой. Большой кипиш из-за того, что Роне позаимствовал Porsche кабриолет чилийского посла, а заодно и его супругу, чтобы смотаться в Монте-Карло после десерта. В итоге парочку обнаружили на придворном корте. Они играли в теннис. Неловкая подробность. Галышом. «Через восемь дней увижу его снова». О, радость! О, блаженство!»